Глава 14. Главный инспектор скинул руки, призывая всех успокоиться. Он подождал, пока стихнут голоса и звуки фотокамер. Как только наступила тишина, он передал слово старшему детективу, инспектору Макинтош. «Спасибо, Магнус. Всем доброе утро!» — начала она. «Через минуту мы ответим на ваши вопросы, но прежде я хочу обратиться к общественности с просьбой о помощи». Во время своего выступления старший детектив-инспектор Макинтош смотрела поверх голов репортеров прямо в объективы камер в дальнем конце зала. Она объяснила, что, принимая во внимание обнаруженные одежду и украшения, как и тот факт, что тела найдены вместе и поблизости от места, где была брошена машина Лиама, у полиции достаточно оснований полагать, что это останки Олы Кембл и Лиама Макдоналла. Разумеется, в ожидании официальной идентификации от судебного антрополога. Ввиду открывшихся обстоятельств, дело передано группе расследования тяжких преступлений, как того требует протокол при проведении любого сложного расследования в Шотландии. «Мы будем работать вместе с управлением уголовного розыска Керкуола, потому что их знания местных особенностей, как и ваши знания, чрезвычайно полезны», продолжила старший детектив-инспектор Макинторш. «Во всяком расследовании решающую роль играют первые 48 часов, но в данном случае у того или тех, кого мы разыскиваем, было 17 лет, чтобы замести следы. Вот почему нам больше, чем когда-либо, нужна ваша помощь!» Она кивнула Фергюсу, и тот нажал клавишу на лэптопе. Рядом со столом был установлен большой телевизор, и теперь на экране показывали спутниковое изображение Вест-Мейнленда, взятое из приложения Google «Планета Земля». Харей, Есноби и залив Скайл, отмеченные желтыми точками, образовывали длинный острый треугольник, похожий на наконечник копья, лежащий на боку. Харей располагался на острие, обращенном вглубь острова к востоку, а небольшое расстояние между Ясноби и заливом Скайл вдоль Атлантического побережья на западе служило основанием треугольника. Лишь изредка обращаясь к своим заметкам, старший детектив-инспектор Макинтош напомнила хронику событий субботы 1 октября 2005 года, как это описано в материалах первоначального расследования. По словам свидетелей, Лем и Олла побывали на домашней вечеринке у друзей Оллы в Харре. Где-то между девятью и половиной десятого пару видели уезжающие на синей машине Ильяма BMW M3, которая в 10 часов 14 минут следующего утра была обнаружена полицией в Яснобе с открытыми дверцами и включенным зажиганием. «Мы хотим знать, что произошло за эти 13 часов», — продолжил Макинтош. «Самое главное, нам нужно понять передвижение Ола Ильяма». Они направились прямиком в Ясноби или сначала поехали в другое место? Собирались ли они встретиться с кем-то? И как они впоследствии оказались в двух милях к северу, в заливе Скайл?» Фергюс снова щелкнул курсором, и на экране появились изображения, которые Фрейя видела накануне — фотографии Олы и Лиама, опубликованные в прессе сразу после исчезновения детей. Третий снимок показывал машину Леама с хорошо просматриваемым номерным знаком на переднем бампере. «Кто-то наверняка знает ответы», — старший детектив-инспектор Макинтош сцепила пальцы и подалась вперед. «Возможно, вы видели ребят в ту ночь, или, может, заметили что-то еще, подозрительное поведение человека или группы людей, о чем раньше и не думали сообщать. Любая деталь, какой бы незначительной она ни была», может оказаться важной». Еще один щелчок курсора, и на экране отразилась информация о том, как связаться со следственной группой. В заключение старший детектив-инспектор Макинтош заявила, что по возможности все свидетели, участвовавшие в первоначальном расследовании, будут допрошены повторно, и еще раз обратилась с просьбой сообщать любые новые сведения. После этого главный инспектор Робертсон предложил задавать вопросы. «Как бы убиты Ол и Лем?» — ответила старший детектив-инспектор Макинтош. «Из-за высокой степени разложения тел мы, возможно, никогда не узнаем наверняка, но, надеюсь, что-нибудь прояснится в ближайшие несколько дней после того, как останки будут исследованы судебным антропологом. Тем временем мы отработаем пару версий, основываясь на обнаруженных уликах, но не станем делиться результатами расследования публично». «Почему нет?» «Потому что вам пока не обязательно их знать», ответила старший детектив-инспектор. «И потому что это может причинить боль семьям погибших». «Вы говорили о человеке или лицах, ответственных за это», произнес кто-то прямо за спиной Фрейи. Ее сердце бешено заколотилось при звуке этого голоса. Он показался ей знакомым, но она убедила себя в том, что это просто ее паранойя, вызванная переутомлением» что заставляет вас думать, что убийц могло быть больше, чем один?» И снова ответила старший детектив-инспектор. «Есть некоторые основания говорить об этом, и я не могу вдаваться в подробности. Но судите сами. Убийство двух молодых людей, которые, возможно, пытались защищаться, а затем захоронение тел, дело нелегкое для одного человека. Так что на данном этапе мы просто придерживаемся непредвзятого подхода». Расстояние между машиной и местом захоронения указывало на то, что жертвы были перенесены после того, как их убили, подумала Фрея, и сделать это в одиночку было бы непросто. Полиция быстро пришла к ошибочному заключению о самоубийстве, опираясь на обстоятельства обнаружения автомобиля. Было ли убийство спланировано? Казалось, да. Наиболее вероятно, что Лем и Ола были убиты в бухте залива Скайл или где-то еще а затем БМВ бросили в Ясноби. Она почувствовала знакомый трепет в животе, когда начала подбирать нужные слова, расставляя их по порядку, чтобы задать вопрос, но кто-то другой опередил ее. «Возможно ли, что убийца или убийцы бросили машину в Ясноби, чтобы сбить полицию со следа, заставить вас думать, что пара покончила с собой? Тактика, похоже, сработала довольно успешно». Фрей увидела, как Фергюс прищурился от этого выпада, Но если на лице главного инспектора Робертсона и отразились какие-то эмоции, она не смогла их прочесть. Старший детектив-инспектор Макинтош взялась отвечать в третий раз. «Да, вполне возможно, что машины перегнали, и это еще одна версия, проверкой которой мы займемся. Хотя я уверена, что она рассматривалась в ходе первоначального расследования». Макинтош бросила взгляд мимо главного инспектора на Фергюса, и тот подался вперед. «Это было...» <къех> — он откашился, сделал глоток воды и продолжил. «Да, мы рассматривали такую возможность. Наша команда криминалистов тщательно обследовала машину и не нашла ничего, чему нельзя было бы найти объяснение». «Что это значит?» «Это значит, что твой умный комментарий был не таким умным, как ты думал, парень». Да «Детектив инспектор Мьюер хочет сказать...» Быстро, даже поспешно вмешался Робертсон что машина была полностью осмотрена, и за исключением нескольких отпечатков пальцев и волосков, ни один из которых не вызвал подозрений, ничто не указывало на присутствие в автомобиле кого-либо еще. Не обнаружено ни следов крови, ни признаков того, что салон пытались почистить. И послушайте, как говорится, задним умом все крепки, но, учитывая улики, имевшиеся в распоряжении детективов, на тот момент я считаю, что с их стороны было разумно прийти к тем выводам, которые они сделали». «А как насчет поступавших в то время сигналов о том, что Лем причастен к торговле наркотиками, которые доставляли с юга?» — спросил кто-то. «Это расследуется как возможный мотив?» «Это были слухи, не более того», — ровным голосом отчеканил главный инспектор Робертсон. «В отличие от Фергюса, он не терял самообладание. Не было никаких доказательств участия Лема в какой-либо преступной деятельности. Показания свидетелей и улики 17-летней давности свидетельствовали о том, что Лем и Ола, юные влюбленные, покончили с собой». «Ну, очевидно, были допущены ошибки», — добавил кто-то еще, — голос, раздавшийся рядом с Фрей. «Готов ли теперь главный инспектор признать, что трагическая гибель Олли Кэмпбелл или Эмма Макдоналла, еще одно дело, которое полиция Аркнейских островов не смогла расследовать должным образом?» — спросила Джилл. Фергюс провел языком по внутренней стороне щеки и наклонился к микрофону. К счастью для Джилл, главный инспектор снова подоспел первым. «Мисс Ирвин, позвольте мне внести ясность. В ходе первоначального расследования ничто не было упущено. Как вы, наверное, помните, в то время я был сержантом, и мне ли не знать, сколько долгих дней и ночей мы провели в поисках этих детей?» Я сам вызвался помогать детективам, просматривал записи камер видеонаблюдения. «Вместе с поисковиками прочесывал побережье в надежде, что нам удастся что-нибудь найти, и в то же время молился, чтобы мы не наткнулись на труп. Могу вас заверить, детектив-инспектор Мьюэр прошел через те же испытания». Фергюс свирепо посмотрел на Джил. Он кивнул. «Как я уже сказал, теперь нас легко осуждать, но мы сделали все, что могли. Вы должны иметь в виду, что для нас здесь такие происшествия в диковинку». Он поднял взгляд к телекамерам, прежде чем произнести следующую реплику. «К счастью, эти острова остаются самым безопасным местом для жизни во всей стране и во многом благодаря блестящей профилактической работе, которую мои подчиненные, офицеры полиции, проводят среди жителей. Но если были допущены ошибки, мы непременно извлечем из них уроки». Фрей увидела, как Фергис потянулся за очередным глотком воды но его стакан был уже пуст. Вопросы сыпались еще с минуту, прежде чем Робертсон завершил пресс-конференцию напоминанием о том, как общественность может связаться со следственной группой. «Я также хотел бы обратиться к представителям прессы с личной просьбой уважать частную жизнь семей и друзей Ола и Лема в это нелегкое время». С моря наползал туман, подрывая моральный дух. «Было около 11 утра» но фонарные столбы вдоль парковки у полицейского участка все еще горели, слабо освещая землю под собой. Фрея направлялась к Ауди Джилл, поскольку они приехали вместе, но брела словно в трансе, погруженная в свои мысли. Обнаружение тела Олы само по себе нарисовало трагическую картину гибели юной девушки от рук ее парня. Смерть Лема сделала, и без того страшное событие, еще куда более зловещим. Убиты два человека. Двое подростков. Магнус Робертсон прав. Такого тут, отродясь не бывало. Приближаясь к машине, Фрея осознала, что Джил идет рядом с ней и что-то говорит: Тебе придется возвращаться в контор на автобусе, милая. Я сейчас же отправляюсь в Стромнес. Джил наклонилась к ней, как будто собиралась поделиться секретом. Фрея подавила инстинктивное желание отстраниться: Я беру интервью у Бет. Столь внезапное изменение планов вызвало у Фрея кожаный зуд. Сотни мыслей промелькнули в голове одновременно. Что же ей теперь делать? Где она вообще поймает автобус? Каким маршрутом у нее получится добраться до Хадстона? Найдется ли у нее какая-нибудь мелочь? И как? «Ну?» — рявкнула Джилл. «Ты что, не расслышала, милочка? Автобус в той стороне!» «Можно мне поехать с тобой?» Как бы Фрей не было неприятно это признавать... Разговор с Бетт казался хорошей идеей. Любой, кто хотел прочитать об обнаружении тела Лема, уже получил богатый выбор историй. И к четвергу, когда планировался выход еженедельника Аркадия с их статьей, эта новость определенно устарела бы. Интервью с Бетт, по крайней мере, обеспечит их уникальным материалом и поможет их репортажу выделиться из ряда подобных. Или, возможно, она попросту пыталась избежать неожиданной поездки на автобусе. Джилл открыла Ауди и посмотрела на Фрею поверх капота. «Ты будешь моей тенью, вот и все. Не вмешивайся!» Фрей кивнула и изобразила жестом, что застегнула рот на молнию. «Да, отлично», — сказала Джилл. «Тогда поехали». Фрея потянулась к ручке пассажирской двери, и тут услышала голос за спиной. «Фрея!» — она обернулась. К ней направлялся крупный мужчина средних лет с рябым лицом. Волосы, зачесанные назад, крашенные в каштановый цвет, с проседью в тех местах, где пробивалась правда. В джинсах, рубашке и кожаной куртке он выглядел так, словно пришел на прослушивание в передачу «Топ Гир». У нее сжалось сердце, как только она осознала, что именно этот голос слышала во время пресс-конференции, но понадеялась, что ошиблась. Фрэй Синклер, собственной персоной!» Из всех, кого могла прислать Геральт, Мартин Флетчер, или Флетч, как он настаивал, чтобы его называли, был, пожалуй, худшим вариантом. Флетч состоял в команде репортеров, работавших на Геральт так давно, что в его честь следовало бы назвать один из конференц-залов в Нью-Сурумии. Он критически отнесся к тому, что Фрей перевели в отдел криминальной хроники, считая, что она проработала недостаточно долго, чтобы заслужить такое назначение. Как-то раз он обмолвился, что один репортаж не делает из нее хорошего репортера. Фрей находила в этом особую иронию, потому что чем больше материалов она публиковала, тем сильнее негодовал Флетч. «Мир тесен, не так ли? Мы уж подумали, ты попала в программу защиты свидетелей, уехала в такой спешке, даже не попрощалась толком. Или, может, угодила прямо в психушку?» а? Он рассмеялся, затем бросил взгляд на Джилл и кивнул. «Рад познакомиться!» «Мартин Флетчер из Геральт». «Джилл Ирвин, старший репортер Аркадиан. Флетч ухмыльнулся. «Местная газетенка», — он посмотрел на Фрея. «Так вот где-то в итоге оказалось». Фрей хотела сказать так много всего, но слова перепутались и застряли в горле, и она промолчала. Мартин хохотнул. ха ха, -ха черт возьми, как пали сильные!» Фрей посмотрела на Джилл и увидела, как побагровело ее лицо. «Нам пора». «Серьезно? Мы все делали ставки на то, что с тобой стало», — услышала она голос Мартина, когда открывала пассажирскую дверь. «И после всего, что произошло между тобой и Демином Барбером, решили...» Она села в машину и захлопнула дверцу.